Собственно говоря, если хотите, можете просто ее зачитать. Вон она висит на стене у меня за спиной. Видите?» «И точно. Над головой его висел забранный в светлую деревянную рамку длинный текст, отпечатанный на наздреватом картоне. Первые слова «восемь десятков» были набраны декоративными черными буквами. Я понимал, Хабберт, да. «Интересует вовсе не то, помню я речь или не помню» но произношение, с которым я стану ее читать, и впечатление, которое оно произведет на моих родителей. Ну и черт с ним, подумал я и приступил к чтению. Я декламировал речь без притворства, без каких-либо стараний воспроизвести американские гласные модуляции. Даже на собственный мой слух я целый день, не слышавший вокруг себя ничего, кроме американской речи, до ужаса походил на Хью Гранта. Однако какого дьявола? 87 лет тому назад наши отцы... Создали на этом континенте новую нацию, основанную в духе свободы и верную принципам, что все люди сотворены равными. Теперь мы вовлечены в Великую гражданскую войну, которая докажет, сможет ли долго выдержать эта нация или любая другая нация, таким образом рожденная и преданная той же идее. Мы встретились на великом поле битвы этой войны. Мы пришли сюда для того, чтобы осветить часть этого поля как место последнего успокоения для тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы эта нация могла жить. Этим мы лишь достойным образом выполняем свой долг. Но мы не можем в полном значении ни открыть, ни осветить, ни почтить эту землю. Храбрые люди, живые и мертвые, которые сражались здесь, уже осветили ее, и не в нашей слабой власти что-нибудь добавить. Хорошо, сказал Хаббард. Это вот достаточно, Майк. Спасибо. Он повернулся, чтобы взглянуть на маму, которая округлив глаза смотрела на меня, точно на привидение. «Майк, милый!» — вымолвила она, прижимая к губам ладонь. «Прочти как следует, как раньше, как на парадах 4 июля. Прочти как следует, лапа!» — «Прости, мама», — сказал я. «Вот так я теперь звучу. Таков мой выговор, таков я». Отец тоже смотрел на меня во все глаза. «Если ты так представляешь себе шутку, — произнес он наконец, — то позволь тебе сказать, что... Какие уж там шутки, сэр, отозвался я, никаких шуток!» Слегка успокоившийся Хаббард щелкнул приключателем коробочки, и в комнате вновь зазвучал наш разговор в алхимике и баристере. Отец, слушая, хмурился все сильнее. Стревожный, непонимающий взгляд мамы перебегал с него на меня и обратно. Гитлер, Тюрцель, Браунау. Хаббард, выключив запись, медленно повторил три слова. «Вы сказали нам, полковник, и миссис Янг, что эти слова ничего для вас не значат. Но судя по разговору, который мы только что прослушали, они немало значат для вашего сына. Вам так не кажется?» Отец указал пальцем на коробочку. Кому принадлежал второй голос? «Студенту третьего курса Стиву Бернсу. Специальность? История науки. У нас на него ничего нет, не считая подозрений в гомосексуализме». «Гомосексуализме?» Глаза мама округлились от ужаса. «Если все дело в этом, так позвольте уверить вас, мистер Хуберт, Хаббартс, мэм. Как бы вас ни звали, позвольте вас уверить, что мой сын не гомосексуалист, не в малой мере». «Разумеется, нет, миссис Янг. Поверьте, это вовсе не то, что мы думаем. Нас интересует сказанное вашим сыном. Гитлер, Пельцель, Браунау». «Вы то и дело повторяете эти слова резко», — произнес отец. «Что, черт возьми, в них такого уж важного? Разве не ясно, что мой сын болен? Ему нужен врачебный уход, а не... Нет, инквизиции, детская чушь из романов «Плаща и кинжала». Вы по-прежнему совершенно уверены, что это ваш сын? Конечно, уверен. Сколько раз должен я повторять это? Несмотря на его выговор, не будьте смешным. Вы же вам сказали. Да, я узнал бы Майкла, даже если бы он обрился наголо, отрастил бороду и говорил лишь на суархиде. Хаббард поднял перед собой ладонь. «Да, но ну вы же понимаете, как раз поэтому все дело и представляется нам столь любопытным. Дело? Дело? У нас что, Лиссабонский инцидент? Мальчик ударился головой, лишился памяти и заговорил с чужим акцентом. Это повод для медицинского обследования, а не для параноидальных ночных допросов. Ладно. Отец начал подниматься. Если вам больше нечего сказать, мы хотели бы забрать Майкла домой». Браун, прохаживавшийся за спиной Хаббарда, взад-вперед наклонился и прошептал тому на ухо несколько слов. Хаббард выслушал, прошептал в ответ короткий вопрос и кивнул. Что-то в этой мимической сцене уведомило меня, к некоторому моему удивлению, что главный-то у них оказывается Браун. Полковник Янг, сэр.